«Так значит, ты все это время был здесь!» Гневно выпалил аристократ. «Нагло подслушал наш разговор! И почему я не удивлен о такой вопиющей подлости?» «Ближе к делу. Что тебе нужно?» Палмер некоторое время буравил меня ненавидящим взглядом, а потом, будто собравшись с духом, объявил. «Я вызываю вас на дуэль, Алин Мергрис!» «Интерлюдия» «Что с тобой в последнее время происходит?» Приблизилась к подруге Элеонора. «С приезда в ты сама не своя». Тира Дармен тяжко вздохнула. «Это из-за Палмера, понимаешь? Хоть он многое натворил, но он все равно мой брат. Конечно, я не хотела с ним ссориться. Но сделанного не воротишь. А сейчас, когда есть риск того, что мы с ним больше никогда не увидимся, я даже не знаю, что и думать». «Но ведь совсем недавно...» «Ты так не хотела к нему попасть?» – удивилась Элеонора. «Когда нас привезли сюда эти бандиты. В тот момент я ведь не знала, что будет. И, разумеется, опасалась его гнева. Но сейчас понимаю, что лучше уж так, чем вообще потерять его». Принцесса обняла подругу, и девушки выглянули в окно. Отсюда была видна часть стены, и собирающиеся возле нее войны. «Мне нужно туда попасть». Вдруг шепотом произнесла Тирадармент. Лишь бы увидеть брата, помириться и исправить все наши разногласия. Но ведь Ален сказал «Эля!» Перебила ее Виола. «Мне правда очень нужно. С Аленом я потом, если что, сама решу все вопросы». Принцесса не знала, что ответить на подобное желание подруги. Она обещала любимому, что они никуда не уйдут. Ален на нее положился. А теперь выходит такая ситуация. Виола выглядела решительной. И Элеоноре стало ясно, что она в любом случае пойдет. С принцессой или без, но это случится. А отпускать ее одну девушка не собиралась уж точно. Она мысленно обругала себя за эти действия, но точно знала, что теперь, когда у них есть скрытые, подруги будут крайне осторожны и аккуратны в своих действиях. Глава седьмая Ах, вот она что. Надо же, мои проблемы решаются сами собой. Чего медлишь? склабился Палмер. Я согласен. Даже не думая, ответил. Вот только ты всерьез полагаешь, что справишься со мной? Не советовал бы тебе спешить. Нам еще предстоит обсудить условия дуэли. Что он задумал? Что-то мне это начинает не нравиться. Не забывай, кто здесь вызванная сторона. Напомнил ему. О каких условиях речь? Он недовольно поморщился. Будем сражаться без применения магии. Можешь использовать свои артефакты, но о магии придется забыть. С какой стати ты диктуешь условия? Возмутился я. Вообще-то выбор оружия и вида дуэли за мной. И о чем же попросишь? Он горделиво поднял голову. Раз уж дуэль насмерть, то пускай будет без ограничений. Спокойно предложил я. Палмер гневно сжал зубы, обдумывая мои слова. Он явно не был до конца уверен в своей победе, раз распланировал сражаться без магии. «Я готов биться только при выполнении моего условия. А иначе придется устроить масштабную баню Он улыбнулся. «А ведь вы этого не хотите, верно?» «Вот ведь гад!» Понял, чем можно на нас надавить. Некоторое время я молча стоял, не спешив отвечать. «Без магии, значит?» Я вспомнил, какие артефакты сейчас со мной, и мысленно улыбнулся. Что ж, раз есть возможность решить вопрос сейчас, то надо ей воспользоваться. Если он думает, что без магии я не опасен, то сильно в этом ошибается. Хорошо. Значит, наденем редитовые браслеты. Равнодушно произнес. Палмер кивнул, и один из его воинов вытащил две пары. Похоже, подготовили заранее. Какие предусмотрительные. Мы выбрали место недалеко от ворот и разошлись по разным сторонам. Это была небольшая поляна, окруженная рядами деревьев и узкой речкой, с виду глубокой. Более никаких условий не было. А это значит, что мы ограничены лишь магией. Хорошо, хоть я имел несколько тузов в рукаве. А чтобы раз и навсегда убрать Дарминта с дороги, сейчас готов был ими воспользоваться. Начали! Крикнул распорядитель дуэли, и Палмер вытащил из ножен длинный изящный меч, на котором красовалась эмблема его рода. Я сделал то же самое и бросился к нему навстречу. Посмотрим, чего этот его хрен стоит на самом деле. Дармин сходу нырнул в транс с первого уровня и атаковал. Я также скользнул в транс и сравнял нашу скорость. Мой меч парировал его, и послышалось лязгание металла. Он попытался пробить защиту, но я пригнулся, и клинок прошел сверху. Затем новый выпад, который чуть не увенчался успехом. Его меч лишь чудом не задел броню и ударил в землю. Я тут же крутанулся на месте и одним ударом ноги откинул Дармита на несколько метров назад. Он с шумом врезался в дерево и выпал из транса. Но уже через считанные секунды вновь вскочил на ноги и встретил мою стремительную атаку, парировав удар. Затем усилил натиск и в один момент оказался в трансе второго уровня. Я тут же занес меч для удара, намереваясь меня обзаружить, но промахнулся. Я вновь сравнял нашу скорость и мгновенно атаковал, не дав ему возможности опомниться. Защита парня просела, но еще держалась. Он отскочил на несколько метров назад, а затем вытащил из-за пояса огненный взрыв и активировал. В меня полетел опасный артефакт, поэтому пришлось быстро уворачиваться. Тот упал в пяти метрах от нас, и ударная волна шибла обоих с ног. Пришлось быстро подниматься, пока Палмер не атаковал вновь. Я заметил, как он встает и выплюнул кусочки земли, угодившим в рот. Так, хватит этого детского сада. Одним быстрым движением выхватил жезл и направил в сторону противника. Огненный поток сорвался с места и устремился прямо на торопевшего Дарминта. Затем я быстро скользнул в транс третьего уровня и сразу же активировал водный взрыв, который полетел за потоком пламени. Огонь пожрал все, что попалось ему на пути и почти достиг Палмера, как он вдруг исчез. Не успел я опомниться, а водный уже достиг нужного места, и землю сотряс мощный удар. Волна сразу же разнесла пламя по всей поляне, и лишь чудом не попал под ее сокрушительное воздействие. Огненный шар сразу достиг тела, и с моего рта вылетел яростный вопль. Как же жарко! В этот момент сзади появился Дарминд и одним мощным ударом ноги откинул к полыхающему дереву. Твою мать! Какого черта? Неужели у него артефакт темной завесы? Не успели эти мысли пронестись в голове, как я врезался в массивный ствол, и транс моментально слетел. Однако меч из руки не выпустил. Палмер, не дожидаясь, пока очнусь, устремился ко мне. Пришлось спешно отскочить в сторону и парировать моментальный удар противника, а иначе защита сейчас точно бы сломалась. Мы вновь принялись и раз друг друга ударами, пока постепенно не начали выбиваться из сил. В какой-то момент я уже намеревался плюнуть на все и перейти на транс третьего уровня, чтобы закончить поединок, как Дармин вдруг подал почти незаметный сигнал рукой. Я сразу напрягся и таки перешел на третий уровень. На исходе сил тело жалобно затряслось, Но главное заметить успел. Один из воинов Палмера вытащил заряженный арбалет и выстрелил артефактным болтом. Еле успел отскочить в сторону, и болт пронесся мимо, угодив в землю. Послышался мощный взрыв, и нас с Дармитом раскидало в разные стороны. Причем он оказался ближе к месту поражения, и защита с него полностью слетела. Парень пролетел почти четыре метра и угодил в речку. Вверх тут же взмыли многочисленные брызги воды, и он быстро пошел на дно. Моя ферсаловая броня выдержала, и никаких травм, к счастью, не получил. Чего нельзя было сказать о Палмере? Несколько переломов у него точно было при таком тесном контакте. Я аккуратно поднялся и с удивлением заметил, как стрелявшего воина уже схватили наши парни и обезоружили. В тем более был уже не в состоянии и недовольно осмотрел себя. Затем достал целительский артефакт и с блаженством активировал. Приятная энергия начала свое воздействие, и тело постепенно восстанавливалось. В этот момент, к моему удивлению, Из речки с трудом вынырл недавний противник. Он откашлялся, и из его рта полилась вода. раз распластался на берегу и постановал, проклиная всех. Надо же! Не думал, что он сумеет выжить. Кое-как, придя в себя, подобрал свой меч и подошел к нему. Заглянул в его яростные глаза и жил рукоятку покрепче. — Ты поступил нечестно. Напоследок сказал ему, занося клинок. — Вмирая... — Будешь знать, что за все свои подлые поступки по отношению ко мне наконец заплатишь за это. Он лишь хрюкнул и засмеялся, откашливаясь и выплевывая остатки воды. Только хотел наконец закончить это и забыть об этом человеке раз и навсегда, как послышался отчаянный женский возглас. — Алин, нет, постой! — кричала Иола, приближаясь к нам. Воины оторопели и не знали, как себя повести, поэтому пропустили Теру. Недалеко от нее стояла принцесса Элеонора и с желостью поглядывала на место битвы. «Не убивай его, прошу!» — взмолилась девушка, наконец добежав до нас. «Я сделаю все, что захочешь, только не делай этого!» «Виола, у нас вообще-то дуэль». «Я знаю, но ведь не обязательно поступать именно так!» — жалобно воскликнула она. «Прошу, пощади брата!» «Ты чего удумала?» Послышался тихий стон Палмера. «Не унижайся перед ним, Биола! Я отцам во всем виноват!» «Да что ты такое говоришь?» По щекам девушки потекли слезы. «Я не могу тебя потерять, болван! После того, как лишилась отца, теперь предлагаешь лишиться еще и тебе?» Парень закрыл глаза, не отвечая ей. «Я же так и стоял с поднятым мечом и не знал, как поступить!» В моей голове бушевали самые разные эмоции и мысли. Но при виде ревущей Виолы и беспомощного сейчас Палмера, сжал зубы и опустил меч. «Что я творю?» Почти неслышно спросил самого себя. Стоило Виоле это увидеть, как ее глаза вспыхнули от счастья, и девушка бросилась меня обнимать. «Ты же не думаешь, что все так просто?» Поинтересовался у нее. Затем подозвал своего секунданта сюда. Он снял с меня редитовые браслеты и забрал к себе. Виола, понимающе на меня, уставилась. «Что ты хочешь с ним сделать?» С ужасом спросила она. «Если он и останется в живых, то только на моих условиях». Попытался мягко сказать я. «Всего лишь хочу убедиться, что этот парень больше не доставит мне проблем». Затем подошел к Пелмеру, который открыл глаза и с ничего не выражающим взглядом посмотрел на меня. Я некоторое время буравил его взглядом, а затем соорудил ментальный щуп и подключился к его голове. Там сформировалась четкая фраза. «Скажи спасибо своей сестре за то, что сейчас делаю». «О чем ты?» – мысленно ответил он. «Ты больше не достаешь мне проблем, Палмер. Никогда». Его глаза с ужасом расширились. Кажется, понял, что сейчас будет. «Что ж...» по крайней мере, будет знать о последствиях его будущих неблагоразумных действий, если таковые, конечно, возникнут. Переключился на аурное зрение и отыскал нужную комбинацию Перворон. Все же не зря практиковался в ментальной магии. Сейчас это очень сильно мне пригодится. Поставить нужные ментальные закладки не составило труда. Теперь он не сможет принести вред мне и семье Меглис, а также всем моим друзьям и знакомым. Более того... Если возникнет хотя бы попытка на это, то парень сразу умрет. Пришлось сильно постараться, чтобы все сделать правильно. Но когда закончил, оставил их свела наконец одних. Полностью уставший и обессиленный, я двинулся к войску Мергис. Воины Палмера стояли поудаль и не знали, как себя повести. Казалось, они были напуганы произошедшим и тем, что случилось с их командиром. «И почему я нисколько не удивлен?» С нотками раздражения в голосе спросил отец, когда подошел ближе. «Ты вновь впутался!» «Кажется, что это пошло всем на пользу, разве нет?» Выдавил из себя, осматривая войско. «Никто не пострадал?» Отец лишь удрученно покачал головой и отправился к лежавшему Палмеру. Они о чем-то быстро поговорили, и Тервилдон объявил. «Войны Тира Дармента. Теперь...» «Вы служите мне и на благотирство Мергрис. Если есть несогласные, прошу сейчас же об этом объявить и покинуть наши ряды». Те задумчиво переглянулись, но не сдвинулись с места. Разве что кроме нескольких десятков человек, которые все же вернулись к своему бывшему командиру. Остальные были не против пополнить наши ряды и отправиться в столицу на защиту страны. Позднее был проведен ментальный анализ каждым, и общее собрание, где Тервелон объявил о том, что их ждет. Палмер же вместе с Виолой и оставшимся воинами попрощались и довольно быстро покинули место битвы. Девушка выглядела наконец довольной, и я понял, что послужило причиной ее плохого настроения все эти дни. Теперь, когда Палмер больше не доставит проблем, я наконец мог быть за это спокоен. А во время дуэли изредно его потрепал. Теперь ему как минимум несколько дней придется восстанавливать организм. Что ж. Пусть помучается». Также поговорили с Элеонорой, которая несколько раз извинила за свой поступок. Но зла на девушку я не держал, поэтому очень быстро все разрешилось. Когда вернулся Бенедикт с народным ополчением, то сильно удивился произошедшему. Но все же порадовался тому, что войско сохранило своих солдат и даже пополнилось новыми, в том числе людьми из числа ополчения. Некоторое время еще решались насущные вопросы, а затем мы поговорили с отцом на тему недавней моей беседы с Геонарой. Пришли к выводу, что ее помощь лишней не будет, а операция в Альфаре послужит хорошей практикой нашим воинам и устрашение для тех, кто еще до конца не понял, на что способна тельство Медгрис. После этого, собравшись силами и обсудив дальнейший маршрут, мы покинули Кер и двинулись к единственному оставшемуся городу на пути к столице — Лерцу. Глава восьмая Интерлюдия. Эдмир Алантар был в ярости. Как бы сильно не старался сдержать своих эмоций, это просто не получалось. Настолько мгновенно все обрушилось на его плечи, что правитель уже подумывал о своей отставке. На Гринудию напали. Многие села уничтожены, а противник быстро движется к конгрессу. И Эдмир понимал, что до этого дня оставалось не так много времени. Более того, Медгрисы уже миновали Кер. Дарминд не справился со своей задачей, не смог их сдержать. Да и о чем тут можно говорить? Его отец был куда мудрее в подобных вопросах и наверняка бы сумел что-то придумать. А вот его сын, судя по всему, особым умом не отличался. Даже секретное подразделение то провалилось. Эдмир понимал, что терпит поражение по всем фронтам и никак не может остановить надвигающуюся бурю. Многие уже не хотят выполнять его приказы, а кто-то даже бежит из Дворца, Аграсы и даже Гренудии. Но больше всего злило то, что некоторые личности переходили на сторону Мергрисов, Формировались народные ополчения, насчитывающие уже более тысячи человек. С таким количеством людей, пусть и не воинов, Вилдон имел все шансы на победу. Эдмир подошел к окну в своем кабинете и тяжко вздохнул. Весь город лежал как на ладони. И он вновь понимал, что Аграсу грозит серьезная опасность. Противники наступают со всех сторон. И все меньше людей готовы поддержать нынешнюю правящую династию. Как это теперь исправить? Есть ли хоть малейший шанс на сохранение своей власти и целостности всего государства? Более того, резкая вспышка ужасной болезни в Ардгаре прогрессировала все сильнее. Они отказываются предоставлять своих воинов дальше и целиком пытается сосредоточиться на лечении, но ничего хорошего из этого пока не выходило. Теперь получить оттуда воинов Эдмир не мог. Внезапно стук в дверь заставил его отлечься от своих мыслей и сфокусироваться на гости. «Ты меня звал, отец?» Осторожно спросил Винсент, входя в кабинет. «Да, сын, проходи». Правитель махнул рукой в сторону кресла. «У меня к тебе есть важный разговор». «Внимательно тебя слушаю», — спокойно произнес тот, устроившись напротив короля. «Как ты знаешь, ситуация у нас сейчас не самая лучшая. Можно сказать, дают со всех сторон. Хотелось бы узнать, что лично ты думаешь по этому поводу». Парень напряженно вздохнул и опустил глаза на несколько секунд, будто бы обдумывая свой ответ. А затем поднял голову и уверенно сказал. На мой взгляд, отец, шансов на победу у нас практически нет. Я проанализировал положение и понял, что остановить нынешними силами армию врага мы в любом случае уже не сможем. Вдобавок к этому с востока движется огромное войско тира Мегриса, и помешать этому мы, увы, не в состоянии. Если начнем забирать воинов с фронта, то тем самым лишь ускорим процесс захвата Гренуди. Ну и в заключение. Множество людей собираются в ополчение, готовы выступить против нас. Боюсь, что ни о какой победе с нашей стороны и речи быть не может. Эдмир слушал, не перебивая, и постоянно кивал, соглашаясь с сыном. Затем, когда тот закончил говорить, король тяжко вздохнул. Мыслишь ты здраво, Винсент. Говоришь правильно, но неужели готов так просто сдаться? Я и не планировал сдаваться. Улыбнулся парень. Почему бы не обыграть все по-другому? Каким же образом? заинтересовался Эдмир. На мой взгляд, мы не должны бросать граждан Гренуди. Что бы ни случилось, всегда надо блести в первую очередь их интересы, а не наши собственные. Ведь в чем тогда смысл иного правления? Они уже готовы собираться в ополчение против власти, ведь видят, к чему все идет. «Кто же не делал этого раньше?» Возмутился Эдмир. «Я никак их не унижал. Наоборот, старался повысить статус Гренуди на протяжении всего этого времени». «Раньше да. Не стал отрицать принц. Но в последнее время, скажу честно, у тебя, пап, дела идут не очень. На страну нападали дважды. а Воины гибнут в побоих с нашими же вассалами а принцесса являтельно тира и вовсе сбегает. Эдмир яростно сжал кулаки. «Ты хочешь сказать, что я плохой король? Вот уж не ожидала тебя, сынок!» «Я вовсе не хочу так говорить». Безобидно поднял руки парень. «Просто нам необходимо исправить эти ошибки». «Давай сразу к сути», — махнул король. «Твое предложение». «Вот к этому я и веду». «Считаю, что более проявлять неуважение к людям, а также к собственной армии, нельзя. Предлагаю объединиться всем вместе и общими усилиями встать против надвигающейся угрозы лица темных эльфов и сортанцев, перестать убивать друг друга в ванне и сохранить саму Гренуди и людей в прежнем виде. Я знаю, что сейчас происходит в альфаре, и совершенно не хочу допускать подобного здесь». Эдмир громко выдохнул и сел на диван. Затем злобно сжал зубы, обдумывая слова сына. Как ему неприятна была мысль о сближении с мергизами Он даже думать не хотел ни о чем подобном, но в то же время понимал, что этот выход действительно может помочь. Помочь сохранить Гренуди, но в таком случае он терял другое. — Ты в курсе, что это означает? — тихо спросил король у своего сына. — Нам придется лишиться престола. Ты готов на такое пойти? Ради людей, граждан нашей страны, да. Не раздумывая, ответил парень. Стоило бы нашим предкам услышать твои слова, в гробу бы перевернулись. Мрачно усмехнулся Эдмир. Они завоевали этот трон потом и кровью, и сейчас так просто его отдать, значит, проявить неуважение. Думаешь, штир он знает всю правду? О своем происхождении. Даже не сомневаюсь в этом, — ответил король. Не просто так он снарядил это войско и движется сюда. Уже планирует наше свержение с престола. Вот не знаю, согласится ли объединиться после того, что против него сделал. Пап, давай попробуем. Все же предложил Винсент. А там видно будет. В любом случае, только общими усилиями сможем хоть как-то противостоять врагу. Думаю, что Мергрис не глупец и тоже это понимает. Зачем ему тогда престол, если очень быстро доберутся эльфы с артанцами? Кто же верно? Согласился король? Ты прав, сын. Рад, что начал мыслить, как настоящий правитель. Быть может, не все еще потеряно. Попробуем твой вариант. Винсент довольно кивнул. Он был рад, что отец настолько серьезно его послушал. Парень долго продумывал такое решение и почти не сомневался в правильности таких действий. Светлые эльфы стали рабами, и принц не хотел видеть людей в таком же положении. Они с отцом еще некоторое время побеседовали, а затем приступили к своим обязанностям, с головой погрузившись в работу. До следующего города мы добрались не так быстро, как ожидал. По дороге встретились искусно сделанные заграждения, ямы в земле и даже рвы, замедляющие продвижение войска. Пришлось потратить время на то, чтобы освободить путь. Но это того стоило, ведь теперь Лэрс был у нас. Этот городок не очень большой, так что долго задерживаться здесь никто не планировал. Уже завтра двинем дальше прямиком к столице. Поэтому сегодня необходимо было решить все важные дела, чтобы дальше не тратить на это время. Одним из таких дел было создание артефактов. Боевые жезлы, взрывные артефакты, а также персоловая броня очень быстро стали пополняться. В один момент я сделал нужное количество, как и планировал, а затем переместился с ящиком прямиком к черным кинжалам. Передав партию, еще раз обсудил все детали с их мастером и вернулся обратно. Теперь насчет бирать я мог быть спокоен. Уже второй раз кинжалы точно справятся с заданием. Если же этого не произойдет, боюсь, сильно в них разочаруюсь. После того, как вернулся обратно, заметил, что Бенедикт с отцом обсуждали план штурма Аграса. Они окружили город большим ровом и заграждениями. Задумчиво сообщил капитан. Придется сильно постараться, чтобы миновать эти препятствия. — У них наверняка должен быть секретный путь в город, — сказал отец. — Мост. «Подъемный проход?» «Да, шпионы выяснили этот момент. В другой части стены расположен подвесной мост, но во время нашей атаки он будет поднят». «Это понятно», — проговорил я, приближаясь к ним. «Но ведь нам ничего не мешает разрушить опоры, удерживающие его». «В теории, да», — склонил голову капитан. «Жезлами?» «Не обязательно. Это могут быть и водные взрывы, к примеру». «Сомневаюсь, что нам позволят так просто это сделать». Нахмурился Тир Вилдон. «Оборона будет на уровне. Это не обычные городишки, которые встречались раньше, а сама столица Аграс». «Пусть так». Не стал отрицать я. «Вот только мы спокойно можем с помощью песчаной бури сбить противника с толку и воспользоваться моментом, разрушив опоры. Для этого случая пусть будет создан специальный отряд». Отец и Бенедикт задумчиво переглянулись, а затем кивнули Мы еще некоторое время улучшали план, пока не пришли к варианту, который устраивал бы всех. После этого я отправился к доработке артефактов, а капитан с Тиром Белдоном выбирать подходящих людей для отряда. Интерлюдия. Некоторое время спустя. После того, как на особняк Лара Бирати было совершено попросту возмутительное нападение. Советник изменил охрану и усилил ее. Теперь здания окружались десяток воинов-мастеров, а внутри постоянно была группа из пяти человек телохранителей. И хоть нового нападения более не происходило, Лэр решил не рисковать. Он выполнил приказ повелителя, пусть и частично. Черные кинжалы получили по заслугам, и менталист ожидал нового задания. Что на этот раз попросит сделать его повелитель? Ему даже немного страшно было представлять о просьбе главы тайного общества. Вот и сейчас, находясь вновь у себя в кабинете, который был полностью восстановлен после нападения, он раздумывал над этим уже не один час. То, что сейчас происходит в мире, удивляло его и в то же время радовало. Совсем скоро Гренудия падет, как это случилось с Эльферой. Артгар и Мингр еще долго не оправятся от страшной болезни, которую создал лично повелитель. Не зря мать Доминика провернула целую операцию, чтобы доставить опасное зелье в эти страны. Теперь о них можно было на какое-то время забыть. С оборотми тоже пока никаких проблем не было. Страна еще не восстановилась после гражданской войны. Да и тем более они ожидают подлости со стороны Сартаны. А вот с придется повозиться. Но повелитель знал, как решить этот вопрос. Внезапно со стороны улицы послышался какой-то шум. Стены особняка вдруг затряслись, и несколько фархоровых статуэток попадали со шкафа. Все канцелярские принадлежности также оказались на полу. Это что сейчас было? А данный вопрос был первым, что принесло в голове у Доминика. А затем он понял, что на особняк вновь напали. Очередной взрыв полностью разрушил окна в его кабинете, и многочисленные сияющие осколки устремились в его сторону и пол. Повезло, что на металлисте был защитный артефакт. Он, конечно, сразу разрядился почти на треть, но спас его от возможных порезов и ран. В окно тут же подул холодный ветер, и остатки стекла вылетели из оконной рамы. «Они что, издеваются?» Берати яростно сжал кулаки. «Все. Теперь мучительной смерти не избежать никому!» Он пулей выскочил из кабинета и почти сразу столкнулся с телохранителем, выбежавшим из другой комнаты. — Ваша милость, вам лучше не покидать здание! — посоветовал телохранитель. — Брысь из дороги! Я сам разберусь! — ряфнул Ир и подошел к лестнице. В этот момент двери здания с огромной силой сорвалась с петель, и они полетели почти пять метров, врезавшись стену. На пороге показалось несколько силуэтов, затянутых в черную одежду. — Кинжалы! — на них Берати оторопел. — Они самые! Послышался подхриповатый голос одного из них. «Что, не ожидал сартанец?» Как воде? Вот только договорись, Лер не успел. Ведь трое воинов скинули странные железные предметы, по виду напоминающие скипетр, и выстрелили. С их концов сорвались длинные воздушные смерчи и принялись разрушать всем вокруг. Огромная воронка начала засасывать предметы мебели и перемалывать их на мелкие куски. «Нет!» С ненавистью в голосе выпалил Бирати и попытался убежать. Однако он не успел этого сделать, как и мысленно связаться с повелителем. По стенам особняка побежали большие трещины, потолок начал обрушаться, а мелкие осколки вещей вылетели из смерчи, и силой врезались в мебель и самого Доминика. В здание тут же вбежали многочисленные телохранители, но их встретили другие кинжалы, сопровождающие своих троих братьев. На защитников особняка обрушилась массивная атака, которую те попросту не сумели отразить. Сверху сбежал последний телохранитель, но в него запустили водным взрывом, и парня он бросил назад.